Судя по размерам живота, тоже была беременна, и срок примерно тот же. Но самое страшное не в этом. Я снял маску и увидел, что рот у нее сплошное кровавое месиво, все зубы выбиты. А стало быть, кто-то не хотел, чтобы можно было провести экспертизу и сопоставить данные, имеющиеся в карточке у донтиста Аманды. Пейнтер молчал. Видно, переваривал только что полученную информацию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 «Мистер Тревор!» — Бааше радостно бросился навстречу Олдену, похлопал его по груди и сказал мальчику, «Вот тот человек, о котором я тебе говорить». Увидев смущение на лице пленного, Бааше повторил те же слова по-сомалийски, потом отошел на шаг, наклонился и похлопал по спине Каина. «Он — хорошая собака». Грейг подошел к Олдену. «Может, Бааше спросить у этого мальчишки, знает ли тот, куда увезли Аманду?» «Постараюсь его уговорить».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 Худшее еще впереди. 11 часов 00 минут по восточному поясному времени, Вашингтон, округ Колумбия. Роберт Гант прошел через воздушный тамбур и оказался в ослепительной белой камере с классом чистоты 1000. Через стеклянные стены были видны двери генетических лабораторий. В штате здесь состояли только трое ученых.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 Оно было устроено для тестов на прохождение лабиринтов, но на этот раз задача была поставлена другая. Лабиринт заполнял собой все пространство камеры размером 10 на 10 и насчитывал 15 уровней туннелей, желобов для спуска и спиралей. Сегодня я уже один раз проводил гексапот через этот лабиринт. А теперь смотрите, Филдинг втолкнул краба в нижнее отверстие, опустил дверку и использовал блютуз для его активации.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 Оно мчалось по лабиринту с невиданной точностью, ни разу не возвращалось, не делало неверных поворотов, точно в совершенстве запомнила сложную тропу через лабиринт. По моим прикидкам, этот новый мыслящий механизм может сравниться по интеллекту с собакой, — с гордостью произнес Филдинг. Через полминуты гексопод вынырнул на платформу в верхней части лабиринта, скатился вниз по желобу и остановился. Роберт усмехнулся, да, впечатляет. Филдинг тоже заулыбался, польщенный столь редкой для него похвалой, подошел к двери, отпер ее, но не успел распахнуть, как гексапот совершил скачок вперед и приземлился на руке ученого, на всех своих шести ножках. Острые их кончики впились в плоть, кровь стала просачиваться сквозь белую ткань комбинезона. «Мать твою!» — взвизнул Филдинг и ударом по кнопке блютуз вырубил подачу энергии в гексапот —